Ставни закрыты наглухо, но хозяин на всякий случай завесил окошко в улицу с уконным одеялом, береженого Бог бережет. Допили вторую пол-литру и не опьянели. А на зорьке еще до того, как раздался гудок обогатительной фабрики гость Ивана Квашни, с котомкою за плечами и двуствольным ружьем, с подтащалой головешихиной Альфой подался пешком в тайгу. Иван Квашня проводил его до таежной тропы, поясняя, как перевалить сухой голец. «За сухим гольцом держитесь правого берега Кипрейной. С Богом, Иннокентич! За Филимоном-то гляди в оба. Кержак хитрый, чуть чего продаст. Сын у него возвернулся из плена. С геологами он сейчас в тайге. Вот по их следам и надо подпустить петушка». Синь-тайга, горы, теснина. Агния роет новый шурф невдалеке от безымянного ключа, впадающего в большую кипрейную речку. Бурый слой земли, переплетенный корневищами кустарника и травы, уже снят. Штыковая лопата Агнии врезается в зеленовато-глинистый пласт.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 Именно видит, как по-особенному искрятся некоторые песчинки, до того крошечной, что их не узришь простым глазом — золото. Это ведь оно мельтешит лукавыми хитрыми лучинками. Седьмой шурф — и все идет золото. Надо бы Агнией с Андрюшкой ехать на верхний кижарт, где поджидает ее двоеглазов. У ключа едва пробившегося из земли, где устроена маленькая запань, Возится с лотком медлительный Андрюшка по пояс голый, загорелый, мускулистый, черноголовый, как жук. Бросает лопату за лопатой на специально устроенный лоток, потряхывает его ногою, как зыбку, промывает породу под струями прозрачной, но тут же мутнеющей воды и снова берется за лопату. Агния то и дело покрикивает. «Да шевелись ты, шевелись! Что ты, как сонная тетеря!»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 Потом Андрюшка случайно наткнулся на старый шурф в стороне от речки, сверху замаскированный валежником, как прячут волчьи или медвежьи ямы. Агнея взяла там первую пробу, и пошло золото. Один за другим открыли десяток таких же замаскированных шурфов, уходящих под ножью хребта.